Затем ему захотелось выпить кофе на террасе кафе Ривали, где с наступлением хорошей погоды выставили столики на Радушную площадь. Здесь он когда-то встречался со скульптором Пиреусом, художником Астьеном, поэтом Устином. Поэт Фальк тоже входил в число завсегдатаев этих литературных вечеров. Было это до войны, до суда над ним... И до того, как он навеки замолчал. «Кстати, увижу ли я его за обедом?» — поинтересовался гость. Тут же поэту поспешили отнести приглашение на обед к Монике Беккер, хотя первоначально он был предусмотрен лишь на ужине в консульстве. Жюльен держался чуть поодаль, вместе с несколькими молодыми людьми, для которых он раздобыл в квестуре разрешение на ношение оружия — И зорко следил за обстановкой. Французские туристы узнавали своего главу правительства. Послышались робкие аплодисменты. Гость ограничился наклоном головы и очень тонкой, едва уловимой такой старческой улыбкой. Обед у Моники Бекер превзошел все ожидания. За право присутствовать на нем дрались за самыми родовитыми фасадами. Хотя все знали, что не графиня решала, кого пригласить. В столовой, расписанной фресками в неоклассическом стиле, были накрыты четыре больших, почти квадратных стола. Сидя за последним, рядом с жеронимой Денюйтар, Жюльен мог наблюдать за спектаклем. Тот был поистине великолепен. Никогда еще Моника, Диана и их подруги не казались более юными и сияющими. Валерию, сидя за почетным столом, несколько раз запросто обращался к высокому гостю. Жена его, Виолетта, сидела напротив гостя. Она тоже была хороша, как никогда. Кофе перешли пить в галерею, которую открывали в редких случаях. Там были собраны полотна, изображающие все дворцы и виллы семейства Беккер. Гость остановился перед несколькими из них. Вот здесь он ночевал. Он взял руку Моники Беккер в свою, и она, как девочка, залилась громким веселым смехом. Остальные держались на почтительном расстоянии. Единственным неприятным моментом Была встреча с поэтом. Гость подошел к нему с банальной фразой на устах. Фальк улыбнулся, но рта не раскрыл. Тогда гость нагнулся и что-то сказал ему на ухо. Фальк тряхнул головой. Все молча наблюдали за ними. Старый премьер, казалось, не замечал этого. Вдруг он резко отстранился от поэта со словами «Все это И тут впервые за сорок лет Рихард Фальк проговорил, вы правы, все это странно, все онемели, наступила полная тишина, и только гость как будто не замечал ничего, особенно удивление всех, кто впервые слышал, как говорил Фальк, пауза. Затянулась. Тут вперед выступила Моника и взяла гостя под руку. Все разом заговорили и стали передавать друг другу бокалы и сделали вид, что поэта не существует. «Кому забрело в голову пригласить этого фанфарона?» — воскликнул Депен, еще недавно первый удивившийся тому, что поэт не приглашен на обед к Монике. Вернувшись во дворец Сорока, председатель удалился для отдыха в кардинальские покои. За стеной его непосредственные подчиненные были на чеку и прислушивались к малейшему вздоху. В пять часов юльен, не покидавший своего кабинета, как по тревоге был поднят шумом, власть собрался возобновить прогулку. Его провели по залам музея изобразительных искусств, муниципального музея, где была собрана скульптура из церквей и дворцов. Часа через два, когда кортеж машин остановился на Ратушной площади, гость обратился к Жюльену. «Господин консул, а что бы вы мне показали, теперь приди с вам выбирать что-то одно». Вся свита, как по команде, впилась в Жюльена глазами. Он догадался о царившем замешательстве, вопрос не был предусмотрен. Лицо Депена выражало подлинную тревогу. Жюльен колебался. «Можно было бы осмотреть Санта-Мария-де-Лапачи?» Выговорил он наконец. «Браво! Браво!» — воскликнул премьер. «Это самая красивая церковь, Н. Жюльен оказался на высоте. Все медленно, так как это было поблизости, направились к церкви которую Жюльен рассматривал уже как собственную вотчину. Несколько полицейских шли впереди и прокладывали дорогу в толпе, в общем-то, апатичных туристов.